Прибыв в Африку в 109 году, новые начальники прежде всего реорганизовали армию, распущенность которой достигла невероятной степени. Попытки действовать подкупом теперь не удались Югурте. А в следующем году римляне одержали большую победу над нумидийцами при реке Муфули, причем особенно отличился храбростью и распорядительностью марий. Югурта, впрочем, сохранил свое обаяние над африканцами – которые видели в нем возможного восстановителя своей независимости. Он избегал теперь крупных сражений, и римляне не могли достигнуть никакого сколько-нибудь решительного успеха. В союз с Югурты вступил его родственник, могущественный царь Мавритании Бог. Впрочем, он играл двусмысленную роль и поддерживал отношения и с метеллом, который склонял его к выдаче Югурты. В это время Марий вздумал, Выступить кандидатом в консулы, ничего не согласного с Конституцией в желании его не было. Заслуги его были неоспоримы. Он не был и врагом аристократии, но правящая олигархии, и в числе ее представители и Метел, встретила намерение Мария с нескрываемым презрением. Олигархи положительно оплевали его как выскочку и вселили в сердце этого храброго, но и грубоватого человека чувство глубокой и едкой обиды. Когда он, с трудом добившись от отпуска, прибыл в Рим, чтобы поддерживать свою кандидатуру, он отплатил своему начальнику резкую критику его действий и внушил толпе уверенность, что он, Марий, давно бы захватил Югурту и покончил бы несчастную войну, которая уже очень наскучила в Риме и вызывала Как обыкновенно бывает при продолжительной войне, всегда равно нелепые толки, будто командиры умышленно затягивают дело. Марий был избран в консулы огромным большинством голосов. И вопреки постановлению Сената, что главнокомандующим в Африке остается металл, Народное Собрание поручило ведение войны Марию. В 107 году Марий вступил в командование армией. Он совершил несколько замечательных в военном отношении походов, но конечная цель, захват Югурты, оставалась недостигнутой в течение двух лет. Мало того, Бог готовился заключить с Югуртой новый и более тесный союз. В переговорах с Бокхом принимал участие молодой знатный офицер Люций Корнелий Сула, многократно отличавшийся и в боях. Бог возымел к нему особенное доверие – и намекнул, что Югурта может быть выдан, если в лагерь царей явится Сулла один, без свиты, как бы для тайных переговоров. Марию очень не хотелось поручать такое дело аристократу, который своими дарованиями выдвигался решительно на первое место. Опасно было и для Сулы довериться вероломным африканцам, но после некоторого колебания Марий, чтобы покончить наконец войну, предложил Сулле эту миссию — И тот немедленно ее принял. Смело явился он во вражеский стан и произвел такое впечатление на Бокха, что тот решил югурту с детьми выдать Сулли. И Югурта в цепях вступил в Рим в 104 году в день триумфа Мария. Заключенный в подземную темницу Югурта скоро умер. Весьма возможно, что насильственной смертью. Римляне не обратили Нумидию в провинцию, потому что очень нелегко было ею управлять. Часть Нумидии отдана была Богху, в другой поставлен царем слабый и бездарный нумидийский князек Гауда. Так окончилась эта бесславная семилетняя борьба против возмутившегося вассала, борьба, обнаружившая и всю гнусность правительства, и всю ничтожность оппозиции, которая была не лучше правительства. Не умиротворение, а новые смуты сулил теперь Риму мир. Озлобленный Марий кипел гневом, когда говорили о заслугах Мителла, во всяком случае неоспоримых. Аристократия желала унизить Мария и усиленно выдвигала заслуги Суллы, действительно большие, и приписывала ему всю честь победы, что было несправедливо. Политика здесь перемешивалась с вопросами войны и чувствовалось, что недалеко время, когда вопросы политики будут разрешаться прямо военной силой.